51. Г100. Нести, носить, приносить. Четвертым кругом стала моя бабушка. Белос фон от Клэр была женщиной безупречной внешности, с волосами оттенка чистого серебра, матриархом, получившим лучшее в аристократических кругах образование и воспитание. В этом году ей минуло 78 лет, и она боролась с рецидивом рака матки с помощью лучших врачей и самых эффективных лекарств, известных человечеству. Ей первый отец рассказал обо мне. Сообщение ему она писала в больнице рано утром небрежным размашистым подчерком. Мелисера, я не покину станцию, пока этот дом не будет надежно защищен, Фарис». «Если понадобится до того момента, пока все не уладится, буду цепляться за жизнь всеми ногтями». Дравик присылает мне снимки ее комнаты, отделанные красным деревом. Она спит на ложе, застеленном золотистым атласом. Волосы — призрачные завеса на вышитых подушках, морщинистые руки разметались по одеялу. Одна безвольно тянется к флакону с таблетками. «Белиссера». Еще в первый раз я сказала тебе, что твоя тяга к излишествам тебя погубит, и повторяла это снова и снова, но ты не слушал и теперь погубил себя. Ты погубил нас всех. Сказать, что твой отец был бы разочарован в тебе, при уменьшении на добрую полдюжину веков. Зеленые таблетки, просыпанные на атласные простыни, похожи на реку. Белесера «Ты немедленно избавишься от обеих, как следовало поступить, когда эта тварь только родилась. Ты восстановишь честь нашего дома, или я сделаю это за тебя, причем не сомневаясь». Я смотрю в виз дольше, чем следовало бы. Смотрю на изображение ее мертвого лица с пустыми глазами, уставившимися на балдахин кровати. Двумя копьями из голубого льда, ищущими Бога. Я видела внуков и их бабушек. Рагу на плите, ласковые объятия. Будь я Мирей, она улыбалась бы мне. Возможно, прижала бы к себе. Курсор на экране виза замигает, остановленный на слове «тварь». Луна лижет мою ледяную руку. Тонкая черта между любовью и ненавистью проведена кровью. И кровью же отзовется. Страшный сон будет меня снова. В нем капюшон и кинжал — и я открываю виз и печатаю. «Адский бегун». Информация, которую я нахожу, крайне скудна и в основном повторяет то, что мне известно от Дравика. «Адский бегун» — боевой жеребец короля. Верхом на нем ездят только потомки дома Рессинемусов и те, кого избрал их дом. А потом я вижу снимок. Полированный золотой робот сияет, как солнце. Его шлем напоминает драконью морду, На руки и ноги нанесен рисунок, изображающий чешую, хвост тянется за ним, как длинный стяг из чистого золота. Выглядит он иначе, блестит сильнее, но нет сомнений. Этого золотистого боевого жеребца модификации А4 я постоянно вижу в воспоминаниях Разрушителя Небес. После поисков я выясняю, что роботов модификации А4 больше не осталось, только королевский боевой жеребец. Разрушитель небес, модификация А3, адский бегун А4. Долгое время они находились вместе где-то в космосе, пока кто-то не нашел и не разлучил их. Озадаченное я направляюсь на кухню вместе с Луной, следующим за мной по пятам, но далеко не ухожу. Ноги словно примерзают к мрамору перед ярко-красной лужицей. Дравик стоит посреди холла, его бежевая ночная туника пропитана кровью. Что-то темное и неподвижное лежит у его ног, судя по очертаниям, человек. Принц оглядывается через плечо и улыбается. Его лицо в темных брызгах. — А, Синали, не спится? Он держит в руках свой проекционный меч, замаскированный под трость. Неоново-оранжевое лезвие рассыпает темные искры. Меч издает тихое гудение, пока принц не отключает его. — Заварить нам чаю? Ответить я не могу. За меня это делает Луна, возбужденно повизгивая. Я медленно иду к кухонному столу и сажусь. Дравик убирает трость, некоторое время возится с чайником, а когда поворачивается с двумя дымящимися кружками в испачканных кровью руках, я поспешно беру свою. Дравик улыбается. «Не волнуйся. Это кровь незваного гостя, наемного убийцы из паучьей лапы», скрипнув стулом. Я вскакиваю и бросаюсь к телу. Невозможно, чтобы это был он. Убитый такой же мускулистый и такого же роста, в таких же доспехах, гибких, чешуйчатых, сопротивляющихся натиску проекционного меча, но безуспешно. И теперь их хозяин лежит в позе эмбриона, словно баюкая, вываливающиеся серовато-розовые внутренности. «Это не тот, которого дом от Клэров послал убить твою мать», уверяет Дравик, попивая чай. Но, тем не менее, один из его сообщников. Трясущимися пальцами я сдираю с его лица пропитанную кровью маску. Мальчишка младше меня. Ему самое большее лет восемнадцать. Редкая рыжая щетина едва заметна. Несомненно, он простолюдин, вынужденный убивать, чтобы выжить. Пешка в чужой игре. И все же... насчет своей ловкости за пределами боевого жеребца и ресталища я не питаю иллюзий. «Если бы Дравик не убил этого человека, меня зарезали бы в постели». «Их стараются вербовать еще детьми», — негромко объясняет принц. «Так проще вдолбить в них правила подчинения». Я возвращаюсь к столу. «От Клейра снова пытались убить меня?» «Маловероятно. У них есть собственный убийца в паучьей лапе, выполняющий поручения дома. Но сейчас он числится пропавшим без вести». Он загадочным образом исчез после известия о том, что ты выжила. А это он небрежно указывает в сторону трупа. Скорее всего, результат действий кого-то из союзников от клеров, желающих войти к ним в доверие и потому подославших к тебе наемника. «Вы можете остановить их?» «Не так решительно, как хотелось бы. Пауки стремятся поддерживать репутацию лучших из лучших, соглашения они не расторгают». Уверена, они будут и дальше подсылать к тебе убийц, пока ты жива. Но не беспокойся. Здесь много охранных систем, и хотя этот мелкий генератор шума может показаться бесполезным, территорию он неплохо держит под наблюдением. — У этого генератора шума есть имя, — заявляю я. — Луна. — Есть, говоришь, — Дравик усмехается. — Довольно бессмысленно, не находишь? — Значит, убийцы так и будут приходить, а вы убивать их. — Да. Можете делать это безболезненно. Ты готова проявить к ним милосердие, хотя тебе они в нем отказали. Наемные убийцы — это неблагородные, — настаиваю я. Их используют так же, как нас. А того, кто убил твою мать, следует мне и к нему проявить милосердие, если он снова появится. Ромашка в чае, чтобы смягчить мои потрескавшиеся губы. Пальцы дрожат на тонком фарфоре. Мне не за что зацепиться. Реальность трескается и разлетается на осколки. Убийца возвышается надо мной в черных доспехах с чешуйчатым узором. Он не убил меня, а мог бы. Ему приказали, но он не стал, и я не знаю, почему. Но в таком случае откуда у меня шрам на груди? Он убил мать, я знаю. В конце она стояла на коленях. Луна прижимается головой к моей щиколотке. Прикосновение прохладного металла прерывает мои мысли. Я перевожу взгляд на лицо Дравика. «Мне хотелось бы, чтобы вы были там», — шепчу я. «Когда это случилось в первый раз?» Улыбка принца становится натянутой. «И мне тоже». Я поглаживаю подвеску матери. Красного дерева касаются запачканные кровью пальцы. Дравик кивает на подвеску и говорит так тихо, что его голос кажется тенью на мраморе. «Сожалею о том, что я сделал с ней» только ради твоей безопасности. Вы мне не доверяете, — хрипло выговариваю я. Не доверяю я всем остальным, — храбрая девочка. Осталось всего три круга. Жирного сна и тренировок вращаются бесперебойно. Все, что мне требуется для победы, находится здесь, в бункере, а если нет, Килиан приносит мне это сюда. Подносы с чайной посудой громоздятся внутри разрушители небес, флаконы с витаминами засунуты в его металлические швы, испачканы кровью полотенца, и одежда висит у него на ребрах. Я заполняю голову словами Ракса как молитвой. Если он считает, что я небрежно на снижениях, значит, стану точный, буду в полной мере использовать силу инерции и распределять перегрузки по конечностям, пока не услышу, как трещат от напряжения кости. Теперь мне известно, когда кажется, будто что-то ломается, часто на самом деле оно только гнется. Во время слишком резких маневров у меня начинается носовое кровотечение, и я вздыхаю с облегчением при виде красных, а не серебристых пятен. Мозг каждого наездника медленно наполняется нейрожидкостью. Мой наполняется быстрее, чем у большинства. Нейрожидкость обеспечивает связь там, где есть существенные различия между энергией и материей, металлом и разумом. Но это не объясняет, почему я видела Астрикс, когда отключилась в Разрушителе небес. Она видела меня, говорила со мной. Перегрузка у нее случилась в Разрушителе небес. Неужели она как-то попала к нему внутрь? И Севрит тоже каким-то образом находится внутри? Я испугалась бы. Но существует слишком много всего, чего следует бояться. Проиграть следующий поединок — потерять цель. Достигнуть перегрузки во время поединка — то, что моей смерти хочет весь дом от клеров, Прошлого, темного и неизбежного, и будущего, жестокого и неизвестного. И тут вклинивается мысль, от которой я не могу отделаться. Только мы с Дравиком видим королеву, лежащую в коме. Дравик ездил на «Адском бегуне», я езжу на «Разрушители небес». С моим боевым жеребцом что-то не так, но тоже можно сказать и о «Адском бегуне». Они вдвоем в космосе и держатся за руки. Я понимаю, что пожалею об этом. Синали. Что тебе известно об «Адском бегуне»? Нервно закрывая виз, стараясь не обращать на него внимания. Это мне удается целых тридцать секунд. Странное давление нарастает в груди, пока я не открываю вис резким движением. Зачем жалко это создание? Чтобы поглазеть на пустое окно сообщений? Он занят, он смирей. Эта мысль отправляет меня в нисходящее движение по спирали, но сигнал полученного сообщения заставляет также по спирали вернуться обратно. Ракс. И тебе доброго дня. Синали. Я пишу не просто, чтобы слухами обменяться. Мне нужны ответы. Ракс. «А мне элементарная вежливость, прежде чем ты сделаешь из меня личную поисковую систему». Синали. «Добрый день. Что тебе известно об адском бегуне?» Ракс. «Эх, и это все, на что ты способна? Поздороваться и перейти к требованиям?» Синали. «Искать через поисковик в визе я уже пробовала. Все материалы по адскому бегуну подчищены». Ракс. «Ну как же, ведь он принадлежит королю». А королевскую херню всегда подчищают. Архив пробовала? Я замираю. Луна у моих ног склоняет голову на бок. Синали. Какой архив? Ракс. ЦУП ведет архив по каждому боевому жеребцу. Кем выпущен, кто ездил, там есть все. Доступ могут получить только наездники. Ну, знаешь, чтобы изучать своих противников и так далее. ЦУП — это центр управления боевыми жеребцами-роботами. Наверняка у них более серьезный архив, чем фанатские базы данных, в которых я копалась. Синали. Посмотри для меня адского бегуна. Ракс. Тебе еще никто не говорил, как умело ты пользуешься словом «пожалуйста». Синали. Ты первый. Ракс. Провести тебя в архив я не могу. Зато знаю кое-кого, кто всю жизнь торчит там. Минутку. К нашим с ним адресам в верхнем правом углу виза прибавляется еще один. У меня ёкает в животе. Пальцы медлят над голографической клавиатурой. Что мне ей сказать? Мирей, я не соглашалась предоставлять информацию убийце Ракс. Она в ярости. Это заметнее, чем в ту ночь в клубе. Должно быть, Белиссеру она любила. Ракс, да ладно, мир, только в этот раз. Мирей, нет. Ракс, она хочет узнать про адского бегуна. Он же у тебя любимчик, да? Длинная пауза. Мирей. «Адский бегун — класс-истребитель модификации А4. Это наследственный боевой жеребец короля. Всех наездников выбирает только он». Синали. «Это я знаю». Мирей. «Чего ты не знаешь, убийца? Так это что король бросает его в бой только в тех случаях, когда видит выдающихся наездников, способных бросить ему вызов». Ракс. «Это что-то вроде теста. Или напоминания, чтобы мы знали свое место, если слишком разошлись». Так или иначе, он всегда выигрывает. Если увидишь, что выпустили его, значит, конец игре. Синали. Кто сейчас ездит на нем? Наверняка он неплох. Мирей. Наездники адского бегуна часто меняются. Синали. Почему? Мирей. Со многими случается перегрузка. Это мощный боевой жеребец, с которым могут совладать лишь сильнейшие. Дравик ездил на адском бегуне. И Астрикс тоже но до перегрузки довела себя в Разрушители Небес. Единственная ниточка, связывающая адского бегуна и Разрушители Небес, это Астрикс и воспоминания, в которых я видела, как роботы держатся за руки. Ракс. Адский бегун известен тем, что в два счета вызывает выгорание у своих наездников. Мирей вроде как помешана на нем. Мирей. Как и следует каждому наезднику, достойному носить копье. Встретиться с ним в поединке — высшая честь. Синали. «Кто-нибудь из вас знает, почему свергли Астрикс?» Курсор растерянно мигает. Вокруг меня зловеще поскрипывает особняк. Мирей. «Нет, никто не говорит об этом. Как бы ни обстояло дело, она выбрала перегрузку и была истинной и достойной наездницей до самого конца. Астрикс перенесла настоящие и Луны в разрушители небес, чтобы сохранить что-то внутри. Но зачем?» Неужели она встроила настоящий ИИ и бегуна? Разрушитель небес каждый день учится у меня новым словам и понятиям, совсем как ребенок. Будь у настоящего ИИ доступ к пятидесяти наездникам, он обучался бы гораздо быстрее, учился бы говорить, думать, как люди. Нет, как независимая боевая сила. Ты знаешь, что значит езда верхом. Королева Астрикс пыталась с помощью настоящего ИИ превратить боевых жеребцов в своих солдат. Солдат, не нуждающихся в наездниках. Солдат, которые, возможно, помогли бы ей взойти на престол. Но она потерпела поражение и была убита за государственную измену. А ее сын теперь пытается завершить то, что начала она. В голубом мерцании моего виза внезапно мелькает серебристая ткань. Я вскидываю голову, но видение быстро исчезает, оставляя ощущение, что за мной наблюдают. Нос луны указывает на пятно солнечного света, хвост виляет, словно приветствуя кого-то. Сигнал сообщения раздается в пустой комнате так внезапно, что я подскакиваю. Мирей. В архиве сказано, что убийца за последние пять дней провела в седле разрушителей небес 103 часа. Ракс. Боже, это правда? Мирей. Значит, тебя волнует продолжительность ее пребывания в седле, а не то, сколько благородных жизней она отняла? Прекрасная расстановка приоритетов, Ракс. Синали. Я тренируюсь, чтобы побить вас. Вас обоих. Ракс. 103 часа — это абсурд от Клэр. Так нельзя. Никто так не делает. Это тебя кретин Литруа заставляет? Синали. Ты объяснил, в чем мои слабости. Я их исправляю. Ракс. «Перегрузку хочешь? В этом дело? Хочешь кончить, как Севрит? Хочешь умереть? Потому что перегрузка и есть смерть, только с простынкой почище!» Со странной дрожью в пальцах я пишу ответ. Синалия. «Я хочу выиграть!» «Ракс, ничего ты не выиграешь, если так и будешь плевать на себя!» Ракс рейд вышел из беседы. Его гнев плещется в тихом голубом сиянии виза. На миг забыв, кто такая Мирей и что я сделала с нашим домом, я печатаю. Синали. Не понимаю, почему он злится на меня. Мирей. Очень просто. Я ненавижу тебя, потому что ты убийца. А он ненавидит тебя, потому что ты продолжаешь делать выбор, тогда как он не в силах. Мирей о от Клэр вышла из беседы.